«Ни в коем случае. Это суверенная территория ящеров. А сами ящеры? После последних событий я не думаю, что они особо дружелюбно отнесутся к нам». «За это не переживайте. У меня есть влиятельные знакомые в новом городе». Элвис вдруг замолчал и повернул голову. Я последовал его примеру. «Со стороны города к нам приближалась группа ящеров». Раздавались странные квакающие голоса и шлепание босых лап по воде. В лапах у всех были копья, некоторые были вооружены бластерами. Один из ящеров прошлепал к краю сухой площадки, на которой мы расположились, и заквакал. Элвис немедленно проквакал что-то в ответ. Ящер ответил и, повернувшись к своей команде, что-то сказал. «Оружие опустилось. Моя рука...» лежавшая на рукояти бластера в кармане, тоже расслабилась. «Нас встретили», — сказал Элвис. «Все прошло замечательно». «Это именно те, кто должен был нас встречать. Сейчас они проводят нас к моим знакомым, и вот там мы точно будем в полной безопасности». Я внимательно посмотрел на Элвиса. «А до этого момента мы все же не были?» Почему ты меня не предупредил? Я видел вас в действии. Это когда ты успел? Когда вы расправлялись с охранниками на входе, очень впечатляет, зрелище не для слабонервных. Эта запись у нас стала бестселлером за 10 минут. Я только досадливо крякнул. Впрочем, с технической точки зрения я там действовал безупречно. «Вы же здесь никого не знаете, ничего не понимаете», — продолжал Элвис. «Поэтому я решил вам ничего не говорить без необходимости. Если бы понадобилось силовое вмешательство, я бы попросил вас заступиться». «А так, пальнули бы вы в этих ребят, тогда мы бы в этом болоте и остались навсегда». «И выньте руку из кармана, не надо здесь стрелять. По крайней мере, без моего разрешения, договорились?» Я кивнул и демонстративно потер руки, показывая таким образом, что они пусты. Мы спустились с сухого холмика и побрели по канаве за ящерами. Джейсон, взявший на себя обязанности нашего интенданта, слегка задержался, упаковывая свою сумку. Идти оказалось не так трудно, как я ожидал. Дно канавки было ровным и плотным, слой воды составлял всего несколько сантиметров. Этого, правда, мне хватило, чтобы промощить ноги, но идти не мешало. Вскоре мы вошли в новый город. Невысокие, приземистые здания, без всяких признаков архитектурных излишеств, стояли группами в низинах. В центре каждой группы находилась большая лужа, во многих из них в самой грязи плескались ребятишки и ящеров. Судя по всему, эта возня доставляла им огромное удовольствие. Наши сопровождающие остановились возле одного из домов. Из дома вышел ящер, по-видимому, хозяин. Он поздоровался с нами на вполне приличном английском и предложил войти в дом. Мы спустились по ступеням и оказались в просторной комнате. Мои опасения не оправдались. Потолок был достаточно высоким, чтобы я мог стоять, не согнувшись. Мешало другое. Слой воды на полу окончательно промочил мои туфли. Элвис вошел за мной и тут же направился куда-то в угол. Я проследил за ним и увидел, что он устроился на небольшом возвышении в дальнем углу комнаты. Джейсон притулился сбоку от него. На возвышении было сухо. Оно, по-видимому, было специально предназначено для гостей-землян. Мебель, как таковая, там отсутствовала, а пол был покрыт циновками. Я последовал за Элвисом и с удовольствием расположился наконец на сухой поверхности. Сняв промокшую обувь, я уселся по-турецки, сложив перед собой голые ступни. В такой, не совсем подобающей моему рангу представителя земли, но зато чрезвычайно удобной позе, я и приготовился вести с хозяином долгие, вежливые, предписанные законами приличия и гостеприимства разговоры. К счастью, этого не потребовалось. Хозяин дома подошел к нам и спросил, удобно ли мы устроились. Мы поблагодарили его, и он, переглянувшись с Элвисом, вышел из комнаты. Мы остались одни. Прагматик Джейсон тут же задремал, а мы с Элвисом наконец смогли начать разговор, который все время откладывали.